Я пропускаю мимо ушей отцовы пророчества, с чего бы то мне возвращаться? Обета я земле не давал, стало быть, ничего ей не должен. Зато в гминном правлении и четверти того не наработал, чего потребовала бы земля, потому что, как обещал воит рожок, почти никакой работы там и не было. Расписываться по-прежнему никто не приходил, так что почти всё время я сидел за столом и смотрел в потолок. Ну ещё в окно выглянешь, поговоришь с кем-нибудь, кто перед гминой что-то там дожидается, или почитаешь газеты. Но газетами дня не заполнишь, хотя бы и такого уполовиненного, как в гмине. Скушновато порой становилось. Кончишь читать, и не больно знаешь, чего дальше с собой делать. И так пока не пробьет четыре часа. Первое время вдобавок из соседних комнат даже никто не заглядывал. Боялись, что ли, меня или умышленно сторонились. Изредка только забежит секретарь, постреляет глазами по углам, спросит. Ну как, коллега? Никто еще желание не изъявил. Старайтесь, старайтесь. И поминай, как звали. Или Войт Рожек зазовет к себе, когда ему понадобится речь сказать на собрании мужикам или перед детьми в школе. Нате, почитайте, Петрушка. Если чего умное в голову придет, допишите. Как-никак в милиции служили. Разбирайтесь, что к чему. Против духовенства только не особо. Не то меня потом баба из хаты за шею погонит, коли ей донесут. Да и мужики могут обидеться. Ну и ошибки поправьте. Ещё просил воить, чтобы я ему на чистой речь переписал и поразборчивее. Читать он с грехом пополам читал, но когда до письма доходило, Сарапол как курица лапы и даже подпись нормальную поставить не мог. Секретарь ему не раз показывал, как нужно, чтобы слитно и на конце с росчерком. А не так, буква в ко за буквой, точно первоклассник, потому что никто к такой подписи уважительно не захочет отнестись. Поэтому, когда к нему не зайдёшь, всегда на письменном столе валялось полно листков с этими росчерками. Учусь, как видите, но, похоже, не научусь уже. Надо бы руке отсохнуть, да наново вырасти. То ли было у войта в довойны житё, какой-нибудь там кужея или задрусь поставил три крестика и готову подпись. А теперь не позволит. Народ весь образованный. Да какие у войта тогда были заботы? Выбойну на дороге засыпать, а нынче тут и политика. Да и нечего удивляться, он всю жизнь кучером в имени служил, и вдруг стал войтом. Рука-то у него к кнуту была привычная, а не к перу. Но если речь хорошо слушали, непременно приносил мне четвертинку, а если плохо, тоже приносил в утешение. Не получилось, Петрушка, не получилось. Двое-трое разок хлопнули, а остальные башки свои понурили и волками глядят. Это тебе не кучером быть. Там Сиднем сидел, а лошади тянули. К тому же баре имелись, было против кого бунтовать. А против кого теперь? Если бы еще повыше залететь, наверху оно всегда полегче. хуже всего петрушка внизу а совсем худо при самой земле эх застрянной скажу я вам у воита жизнь оказалось сладкой будет как думаете может мне на тракторе ездить обучиться лошадей скоро не останется те что в деревнях перемрут и конец лошадям а за трактором будущее Но так он и не успел обучиться на тракторе. Вскоре его застрелили неизвестно за что. Возвращался под вечер, как обычно, домой на велосипеде, потому что жил в бараке в соседних Бартошицах, и чего-то у него передача забарахлила. Он и вел этот велосипед за руль по лесу. А утром люди нашли его на дороге с тремя пулями в груди, Из опиской приколотой английской булавкой куртки: Смерть красным халуям. А велосипед на нём лежал. Первыми я поженил Стаха Магдзяша из Лисиц с рыкой беднаркунной с хутора. Ирка была в зеленоватом костюме, Стах в коричневом в полоску. У Стаха была мать-старушка, а Ирка жила в прислугах на мельнице. Стах с войны не ходил в костел. Ему Ксенз согрешений не отпустил. А потому не отпустил, что ехал однажды к больному со святыми дарами, а тут у Сапели на хуторе пожар. Все лошади были в поле, насос не на чем вести. Ну и Стах, недолго думая, остановил бричку с Ксензом, Перепряг лошадей в телегу с насосом и укатил. Не такой уж страшный грех. К Сёнзу и было-то идти к больному всего на край деревни. Вполне бы мог дойти пешком. Пришел Войт, секретарь и еще двое-трое служащих поглядеть, как я буду в первый раз людей расписывать. Чувствовал я себя неловко и язык запутывался, но ничего, кое-как справился. Набрались мы потом со стахом в корчме почти до беспамятства. Ирка одну рюмочку выпила, а от второй отказалась, сколько мы ее не уговаривали. Сидела пригорюнившись и все только спрашивала, будут ли они после такого венчания счастливы. Мне раза три пришлось ей поклясться, что будут. И даже одну пол-литровку я на свои за это их счастье поставил. Они и жили счастливо, покуда у Стаха не открылись какие-то язвы в желудке, от которых он умер. Я в два счета обучился этому делу. Поженить кого-нибудь для меня было все равно, что съесть кусок хлеба. словно я бог весь каких пород им занимался да и не велика наука сперва скажешь несколько официальных слов ты пётр ян владислав казимиш берёшь в жёны хелену ванду браниславу или которую-нибудь ещё и клянёшься ей в любви и верности а также в том что не покинешь её до смерти клянусь И ты, Хелена Ванда Бранислава или как там тебя, клянусь. Потом надеваешь им на пальцы обручальные кольца, если они у них есть. Подтверждаешь, что брак законный. Потом ещё что-нибудь от себя добавишь. Пусть ваш жизненный путь будет усыпан розами, и уважайте друг друга, потому что тныне у каждого из вас никого нет на свете ближе. Говорил я всегда чистого сердца и слова прямо сами слетали с языка так что когда я кого-нибудь женил все в глубине бросали работу и сбегались чтобы хотя бы через приотворенную дверь поглядеть послушать а если ещё и окно в комнате было открыто так в окне тесно делалось от голосов точно от цветочных горшков потому что и тем, кто приходил в Гмину по своим делам, тоже хотелось поглядеть, послушать. «В горе ли, в беде всегда друг дружку поддерживайте, зла никогда другому не чините, а будьте, как небо и земля, друг другу добры. Огорчений не доставляйте, жизнь их вам сама доставит». И не ругайтесь, не обзывайтесь, и чтобы один на другого никогда не поднял руки. А если поднимет, пусть эта рука отсохнет. И не потому, что так говорится, а потому что ты муж и ты жена с этой минуты словно две руки одного тела. Она левая, ты правая. А тело ваше едино. Если же кого-нибудь из вас одолеет недуг или скрутит боль, или у кого-нибудь слёзы потекут, знайте, всё это ваше общее. Не ты не сможешь сказать, что не тебе больно, ни ты, что не ты плачешь. И помните, что вечно молодыми вы не будете, да и сколько этой молодости у человека в жизни. Как кот наплакал, меньше, чем весны в году. Она у тебя когда-нибудь изморщится, да и ты и молодожени станешь, полысеешь или поседеешь, а тогда особенно трудно быть мужем и женой. Тогда иные кулаки пускают в ход, хотя никакой вины у них друг перед другом нет. В ложке воды бы друг дружку утопили. А раньше души не чаяли. Но помните, от несогласия никому ещё легче не становилось. А жить надо, пока всё само собой не придёт к концу. Так уж лучше жить в согласии. Женитесь вы не только на то короткое время, покуда молодость не пройдёт, но и пока старыми не перестанете быть. Вы теперь, как это, дерево за окном. Перед гминным правлением рос высоченный клён, помнивший ещё времена, когда правлений здесь не было, а стояли старые бараки, куда свозили больных холерой. Летом в тени клёна прятались от солнца приходившие к гмину по своим делам люди, и порой надо было их унимать, чтобы не галдели, как на ярмарке. Эй, вы потише, тут ж genetics. Так вот, ты муж, словно бы ствол этого дерева, а она ветви. Обрубишь ветви, засохнет ствол, поколечешь ствол, засохнут ветки. Желаю вам счастья, здоровья и хороших детей. А теперь поцелуйтесь. Потом я отправлялся с молодожёнами пить водку, потому что хоть в гмине и расписывались, в основном бедняки, на рёмочку всегда приглашали. Сколько я не регистрировал эти браки, один только раз побывал на настоящей свадьбе. Женился Юзек Ковалик на Зоське Сикижанке. Старики забили кабанчика, привезли оркестр, пригласили кой-кого из родни и из соседей, ну и меня. Но не ради молодых они старались. У старого Ковалика было по тем временам чересчур много земли, и вечно его попрекали, мол, кулак он и кровопийца, потому как ещё и работника держит. Хотя работнику совсем ни худо жилось, и даже когда его спрашивали, говорил: что у Ковалика ему лучше, чем если бы он сам хозяином был. Мог бы, конечно, Ковалик на этого кулака и кровопийцу плевать, но когда ему с каждым годом стали повышать плановые поставки, в конце концов не выдержал. Прибежал как-то в гмину и пусть забирают у него землю, не то он повесится. Не хочу земли, размахивал руками. Не хочу, чтобы через неё мне жить я не давали. Забирайте её себе. Пошивайте, сейте, косите и сдавайте сколько хотите. Недаром сказано, что придёт пора, мужики сами будут отдавать землю. Видать, пришла. Ну и тогда воит рожок дал ему совет: зачем так уж сразу землю отдавать и вешаться? у него сын есть юзик пускай он его женит да поскорее потому как время не ждёт и хозяйство распишет на двоих на ком на ком попало какая подвернётся не сладится у молодых разведутся брак не церковный гмины ни костёл и шимик петрушка не ксёнс а в книгах будет чёрным по белому написано Два середняцких хозяйства, а середняцкие никому не колят в глаза. Куда проще хоть три раза жениться и три раза развестись, чем на центнер уменьшить плановые поставки. И чтобы разделить хозяйство, выбрали юзаку в жены Зоську-усекижанку, потому что она рядом через забор жила и бедная была, как церковная мышь. а выйти за такого богача как юзик могла самое большее мечтать так что и всё равно было в костёле или в гмине на всю жизнь или только для раздела земли с соглашением о помолвке или без в фате или в обычном платье перед ксёнцем или передо мной она бы согласилась и перед чёртом в пекле лишь бы за юзика сунул мне ковалик 500 злотых в карман, чтобы я речи не произносил, только расписал сына Зойской и точка. А не прошло и 3 месяцев, насел на молодых: "Разводитесь и всё". Но тут Юзик зартачился: "Нет и нет. Мне для того женился, чтобы разводиться". Он Зойку в жёны взял, а не в прислуги, и в обиду её не отдаст. А земля разделена, и на отца ему теперь начхать, на худой конец он на свое пойдет, а отец пускай сам на своей половине горбит. Но пока старик был жив, а жил он долго, Зоське приходилось не сладко. Никогда он ее иначе, чем голодранка, потаскуха, приблуда не называл. А случалось, и из хаты выгонял. Он не тут её дом, а там, за забором. Даже когда ребёнок родился, не помеччал старик. Нет, чтобы хоть изредка приглядеть за маленьким, поиграть с ним, как другие дедушки, что и посмеются, и поболтают с внучонком, и расскажут разные чудеса про белый свет. Ещё не пропускал случая уколоть сына. Не твой это, видать, Юзик. Не вот столечка на тебя не похож, а смеётся так же криво, как гедек скобель. А Зойка хоть бы раз сказала старику: "Совесть-то у вас есть?" Самый больше убежит в чулан или в сад, чтобы там выплакаться, а Юзик за ней утешать. Что ж ему, родителей бить? Только когда пришла старику пора побирать, и Зойка за ним, как за отцом, ходила, взял её однажды за руку, когда наиму поправляла подушку, и сказал: "Плохой я был человек, Зося, а ты святая. Да не простит мне этого Господь, а ты прости". И Зойка, как отца родного, когда он помер, его обмыла, и как отца плакивала на похоронах. Зайдёшь бывало к ним телевизор посмотреть, так они точно два голубка, хотя уж волосы седой. Зосенька, Юзенька. И один за другого в огоньи в воду, а у них уже внуки. Сядь, отдохни, я сам сделаю. Мало ты наломалась. Ничего со мной не станет. Станется не станет, Ты не меньше доработался. Да, На, выпей кислого молока. И даже в страду, когда работа из людей пот выжимает, и проклятье, а не всё, зосенька, юзенька. Точно припевка у них такая их жизни была. Недавно даже обвенчались в костёле. Ксёнс их допёк, покоя не давал. Что им мешает, чтобы Богу нашлось местечко возле ихнего счастья? вредить ведь он не станет 3 года я на регистрации просидел а потом меня перевели на плановые поставки где работы было не в поворот там не только зерно но и убойный скот и молоко а главное полно писанины и год от году всё больше А на старом месте, в кое-то веки раз, кто-нибудь придёт расписываться и все дела. Время от времени, правда, мне подбрасывали какую-нибудь работёнку, чтобы я не скучал. Чего-то проверить, переписать, подсчитать, или прислали как-то в гмину книжки, а библиотекарьша в аккурат ушла рожать. Так секретарь заставил меня все названия переписать. книжки обернуть, наклеить номера, поставить печати, что они гминды, разложить по полкам. А то никому было присмотреть за ремонтниками, чинившими дорогу на мельницу. Осенью, когда зарядит дожди или весной воттепель, там в двуконной телеге не проехать, грязь выше осей. Кого просить? Известное дело, у всех работы по горло. Аксён сидит за письменным столом и в потолок смотрит. Ну как, пан Шимик, может, сходите? Всё равно сегодня расписываться никто не придёт. А хоть надзирать вроде бы не работать, и можно было полежать в теньке под кустом, по тому как мужики без надзора своё дело делали. Я уж так привык к письменному столу, что только и мог смотреть в потолок. И вовсе мне не казалось, будто я бездельничаю. Иной раз задремлешь, когда солнышко через окно посильнее припечет, или если накануне выпил. А то кто-нибудь заглянет, поговоришь о том, о сём. Либо сам пройдёшься по комнатам, поточишь лясы или полюбезничаешь с девушками. О, девушек тогда было в гмине, как пчёл в улье. Часто только за теми приходили работать в правление, чтобы побыстрей подцепить мужа при том и служащих. Была похота, можно было даже жениться и не один раз. Только зачем? Когда и без женитьбы то же самое получаешь. Девушки тогда помирали по нейлоновым чулкам, и за пару таких чулок любая соглашалась. Вытащишь бывало, покажешь Хочешь огнися юзе руся, чтобы были твои. Приходи вечером туда-то и туда-то. Было что-то такое в этих нилоновых чулках, от чего у девушки едва одна их заведёт, глаза тумадились, голос теплел, вот-вот сама на тебя полезет. Другое дело есть, если у которой-нибудь ноги были кривые, в таких чулках они словно бы распрямлялись. через чур толстые опять же становились тоньше а слишком тонкие делались в самый раз и даже из этих чулок меньше на лицо глядели красивые и некрасивые главные какие ноги а уж стоило одной двум в костёле показаться в таких чулках весь костёл вместо того чтобы вверх смотреть смотрел вниз и у всех баб Служба была до конца испорчена, и не всякий мужик мыслями оставался с Богом. Я покупал чулки у одной торговки, которая время от времени приезжала в деревню с разным барахлом. Знал её ещё когда работал в милиции, и однажды задержал на станции по подозрению, что она дрожжи с самогончиком продаёт. Обыскал узлы и наткнулся на пару таких чулок. О, дай, как у тебя взяла. Привезити мне, я куплю. Может даже несколько пар, сказал я. С тех пор она и привозила. Раз я купил все чулки, какие у ней были, штук, наверное, 12, и на разный размер, большие, маленькие, средние, и разных цветов: мышиные, рыжие, как горелая солома, как ржаной хлеб. а тонюсенькие, как паутинка. — Беру все, — сказал я. — Ой, вот это барыня! Столько пар, — сказала она. Есть же счастливцы на свете. И какая же у ней нога? У кого? Ну, у той, для которой берете. Невеста или жена, не знаю. Видно будет. — Здесь-то разные могут не подойти. — А ты не знаю, какая. зацепишь ногтив и уже побежала петля надо чтобы руки были ухожены вы бы ей крем купили у меня и кремы есть а потом принесёте обратно дырявые а я не возьму в такую даль тащиться да ещё остаться в докладе подойдут не то и так этой чего загодя добыть ну дело ваше привести ещё привести привести Спрятал я эти чулки на чердаке в орже в соломенной кади. Засунул как мог глубоко, чтобы отец не дошёл недороком, когда придёт смотреть, не отсырело ли рожь. Хотя отсырело не отсырело, в глубину не зачеблисть. Иной раз достаточно сверху поворошить, либо засунуть одну только кисть и подержать немножко. Есть ли рожь волглая? руку всё равно как над паром держал. У меня и сомнения не было, что лучше спрятать чулки нельзя. В прежние времена люди в зерне, в кадях деньги прятали, доллары, рубли, а в войну оружие, потому что на зерно в последнюю очередь подозрение упадёт. Что может быть невиннее зерна? Да и кому захочется до самого дна докапываться, когда в той каде обещалось с 10 корцов? Но прихожу я как-то с работы домой и вижу: чулки баи разложены на столе, точно выставлены на продажу. Откуда эти чулки? Меня прямо в дрожь бросило. А отец, сидевший возле матери у кровати, спокойней, как ни в чём не бывало. А выросли у нас воржи на чердаке? Я зашёл поглядеть, не отцерело ли рожь, ну и сорвал матери показать. А бат не верит. Может, тебе поверит? Скажи-ка ей, что это чулки, да и чему другому быть? Не илоновые. Теперь только в таких ходит. Интересно, много ли пар стоит? И бось, скорец ржи, глянь, сколько их выросло. И несеянные, неунавоженные, видать, рожь сеять уже ризона нет. Надо нам заместо ржи на чувки перекинуться, раз Господь такое счастье послал. Изпокон веку из ржи только рожь вырастала, а у нас это-кае чудо. Я хотел было сгрести со стола эти чулки, хлопнуть дверью и бежать куда глаза глядят. Но посмотрел на мать, она лежала, отвернувшись лицом к стене, словно застыдившись. И жалко мне её сделалось. Ладно, подумал. Взял тарелку, налил себе из кастрюли картофельной похлёбки, сел до табуретка возле плиты. потому что стол был весь чулками завален и стал есть. А отец все талдычил свое, что из чего выросло, да какое нам Господь счастье послал, пока в конце концов у него все не перепуталось, и он уже сам забыл то ли чулки изо ржи, то ли рожь из чулок. Но я ни словечком не отозвался. Да и что можно было сказать? У него свои заботы, у меня свои.